Глава шестая. Решительно не понимаю, чему вы улыбаетесь, сэр, сказала я под перестук колёс вечернего экспресса в Ньюфидленде. Мы нисколько не приблизились к тому, чтобы найти убийц, выяснить правду и добиться правосудия для Дженни. Мы не нашли ничего, кроме новой порции вопросов. Мимо нас лениво проплывал Гленвиль. Заходящее солнце окрашивало мраморные здания в мягкие оттенки красного и оранжевого. Вопросы это хорошо, сказал Джекаби. Вопросы это мысли для ума, всё равно что уголь для топки. Я бы больше беспокоился, если бы у нас их не возникло. Пусть по-вашему, но я была бы счастлива, если бы мы нашли хотя бы парочку удовлетворительных ответов, с которыми можно явиться на доклад комиссару Марлу. — Работа детектива не приносит ни счастья, ни удовлетворения, мисс Рук, — сказал Джекоби, устраиваясь поудобнее, пока мимо нашего окна проплывали янтарные здания. Марлоу поймет. — Ничего не понимаю, — повторил Марлоу, стараясь не повышать голос, когда мы на следующее утро сидели напротив него. — Я хочу сказать, что наша вчерашняя экспедиция была весьма полезна, — объяснил Джекоби. Вы нашли пропавшую женщину? Ну, не совсем. Несколько, нет. Но нам удалось найти женщину, которая не пропала. Оптимистичная шутка Джекаби оказалась не произвела совершенно никакого впечатления на Марлоу, продолжавшего сидеть с каменным выражением лица. Правда, мы потом её потеряли, признался Джекаби, так что теперь у нас две пропавшие женщины и ещё ребёнок. Что? «Ребенок? Где вы нашли ребенка?» Глаз комиссара задергался, когда он положил обе ладони на стол и глубоко вздохнул. «Мы все еще изучаем этот вопрос», — вмешалась я. «Мы обещаем держать вас в курсе событий, а тем временем вы можете прочитать мой доклад, в котором подробно описаны результаты нашего расследования в Гленвилле». Я протянула листы, которые набрала утром на печатной машинке, и Марло взял их, коротко кивнув. Это был наивысший знак признания со стороны сдержанного на похвалу комиссара. "Хм", произнёс он, проглядев доклад. "Сэр, я понимаю, наше дело странное и результатов пока нет", сказала я. "Со своей стороны тоже не могу ничем порадовать", проворчал Марло. "Мои подчиненные проследили денежный след проекта Спейда, как я и обещал вам". Похоже, его компания по сбору средств привлекла некоторые пожертвования со стороны законопослушных предприятий. Но львиная доля денег была получена от корпорации под названием Объединённые инвестиции Бухмана. Выяснилось, что та же компания 10 лет назад профинансировала значительную часть проекта Поплина. Бухмана? Джакоби покачал головой. Не самый лучший вариант для прикрытия. Марлоу закатил глаза. "Знаю. По-немецки это означает "страшилище" или "бука", я пояснял. Но это компания куда более пугающая, чем детские страшилки и стишки. Ей принадлежит кое-какая недвижимость в центре города, в том числе и впечатляющее здание в районе Инклинг. Бука. Джекаби кивал с умным видом, будто для него самым обычным делом было услышать, что какой-то страшильще из детских сказок оказалось старавшимся держаться в тени финансистом, судившим крупную сумму для поддержки научных начинаний мэра. Я покачала головой. Каждая новая подсказка только вносила больше неразберихи в это и без того мутное дело. Ну хоть что-то. сказал Джекабе. Поиск новых зацепок ни к чему не привёл. Я считаю, нам определённо стоит заняться старыми. Придётся нам нанести визит таинственным благодетелям мэра. "Мудачи", Марлоу засунул мой доклад в ящик и захлопнул его. Это только на бумаге здание Бухмана является штаб-квартирой компании, сердцем прекрасного образца американского процветающего промышленного предприятия. На деле же оно пустое, предположил Джекаби. Марлоу кивнул, как скорлупа от ореха. Похоже на театральные декорации какой-нибудь фабрики или заброшенные цеха. Ничего стоящего там нет, Джекаби усмехнулся. "Серьёзно", сказал Марлоу. "Одна лишь паутина да крысы. Мы всё равно взглянем", заявил Джекаби, вставая. "Мисс Рук обожает паутину и крыс".